«Подход классического физика к предмету. Эпиграф. Когито эрго сум. Мыслю, значит, существую». Декарт. «Общий характер и цели исследования». Эта небольшая книга возникла из курса публичных лекций, прочитанных физиком-теоретиком перед аудиторией около 400 человек. Аудитория почти не уменьшалась, хотя с самого начала была предупреждена, что предмет изложения труден и что лекции не могут считаться популярными, несмотря даже на то, что наиболее страшное орудие физика, математическая дедукция, здесь вряд ли может быть применена. И не потому, что предмет настолько прост, чтобы можно было объяснить его без математики, но скорее обратное, потому что он слишком запутан и не вполне доступен математике. Другой чертой, создающей, по крайней мере, внешний вид популярности, было намерение лектора сделать основную идею, связанную и с биологией, и с физикой, ясной как для физиков, так и для биологов. Действительно, несмотря на разнообразие тем, включенных в книгу, в целом она должна передать только одну мысль, только одно небольшое пояснение к большому и важному вопросу. Чтобы не уклониться с нашего пути, будет полезно заранее кратко очертить наш план. Большой, важный и очень часто обсуждаемый вопрос заключается в следующем. Как могут физика и химия объяснить те явления в пространстве и времени, которые имеют место внутри живого организма? Предварительный ответ, который постарается дать и развить эта небольшая книга, можно суммировать так. Явная неспособность современной физики и химии объяснить такие явления совершенно не дает никаких оснований сомневаться в том, что они могут быть объяснены этими науками. Статистическая физика. Основное различие в структуре. Предыдущее замечание было бы весьма тривиальным, если бы оно имело цель ю только стимулировать надежду достигнуть в будущем того, что не было достигнуто в прошлом. Оно, однако, имеет гораздо более положительный смысл, а именно, что неспособность физики и химии до настоящего времени дать ответ полностью о б ъ я с н и м о Благодаря умелой работе биологов, главным образом генетиков, за последние 30 или 40 лет теперь стало достаточно много известно о действительной материальной структуре организмов и об их отправлениях, чтобы понять, почему современная физика и химия не могли объяснить явления в пространстве и времени, происходящие внутри живого организма. Расположение и взаимодействие атомов в наиболее важных частях организма коренным образом отличаются от всех тех расположений атомов, с которыми физики и химики имели до сих пор дело в своих экспериментальных и теоретических изысканиях. Однако это отличие, которое я только что назвал коренным, такого рода, что легко может показаться ничтожным всякому, кроме физика, пропитанного той мыслью, что законы физики и химии являются насквозь статистическими. Это утверждение может представиться несколько чересчур общим. Обсуждение должно быть отложено до конца этой книги, параграфы 65 и 66. Именно со статистической точки зрения структура важнейших частей живого организма полностью отличается от любого куска вещества, о котором мы, физики и химики, имели до сих пор дело практически в наших лабораториях и теоретически за письменными столами. Эта точка зрения была подчеркнута в двух наиболее вдохновенных работах Донана. «La science physico-chimique de critel d'une façon adéquate le phénomène biologique». «Скиентия», том 24, номер 78, страница 10, 1918 год и «The Mystery of Life». e с м и т с о н i a n репорт за 1929 год», страница 309. Конечно, трудно себе представить, чтобы законы и правила при этом нами открыты е были непосредственно приложимы к поведению систем, не имеющих тех структур, на которых основаны эти законы и правила. Нельзя ожидать, чтобы не физик мог охватить, не говорю уже, оценить все р а з л и ч и е в статистической структуре, формулированное в терминах, столь абстрактных, как только что сделал это я. Чтобы дать моему утверждению жизнь и краски, разрешите мне предварительно обратить внимание на то, что будет детально объяснено позднее, а именно, что наиболее существенная часть живой клетки, хромосомная нить, может быть с основанием названа апериодическим кристаллом. В физике мы до сих пор имели дело только с периодическими кристаллами. Для ума простого физика они являются весьма интересными и сложными объектами. Они составляют одну из наиболее очаровательных и сложных структур, которыми неодушевленная природа приводит в замешательство интеллект-физика. Однако в сравнении с опериодическими кристаллами они кажутся несколько элементарными и скучными. Различие в структуре здесь такое же, как между обычными обоями. на которых один и тот же рисунок повторяется с правильной периодичностью все снова и снова, и шедевром вышивки, скажем, рафаэлевским гобеленом, который дает нескучное повторение, но сложный, последовательный и полный значение рисунок, начертанный великим мастером. Называя периодический кристалл одним из наиболее сложных объектов исследования, я имел в виду, собственно, физика». Органическая химия в изучении все более и более сложных молекул действительно подошла гораздо ближе к тому апериодическому кристаллу, который, на мой взгляд, является материальным носителем жизни. Поэтому не очень удивительно, что химик-органик уже сделал большой и важный взнос в разрешение проблемы жизни, в то время как физик не внес почти ничего. Подход к предмету у наивного физика. После того, как я кратко указал таким образом общую идею, или вернее основную цель нашего исследования, позвольте мне описать самую линию атаки. Я намереваюсь сначала развить то, что вы можете назвать «представлениями наивного физика относительно организма». Это те представления, которые могут возникнуть в его уме, если, изучив свою физику и, в частности, ее статистические основания, физик начнет думать об организмах, об их поведении и жизнедеятельности и добросовестно спросит себя, может ли он, исходя из своих знаний, из позиции своей сравнительно простой, ясной и скромной науки, сделать какой-нибудь полезный взнос в данную проблему. Выяснится, что он это сделать может. Следующим шагом должно быть сравнение теоретических ожиданий физика с биологическими фактами. Тут обнаружится, что хотя в целом его представления кажутся вполне разумными, их, тем не менее, надо значительно улучшить. Этим путем мы постепенно приблизимся к правильной точке зрения или, говоря скромнее, к той точке зрения, которую я считаю правильной. Даже если бы я был прав в этом, я не знаю, является ли мой путь действительно наилучшим и простейшим. Но, говоря коротко, это был мой путь. Наивный физик был я сам, и я не могу найти никакого лучшего и более ясного пути по направлению к цели, чем мой собственный, хотя, может быть, и извилистый путь. Почему атомы так малы? Хорошим способом развить представление наивного физика будет задать сначала странный, почти смешной вопрос. «Почему атомы так малы?» «А они действительно очень малы. Каждый маленький кусочек вещества, к которому мы прикасаемся в повседневной жизни, содержит огромное их количество». Было предложено много примеров, чтобы уяснить этот факт широкой публике, но не было ни одного более выразительного примера, чем тот, который привел когда-то лорд Кельвин. Предположите, что вы можете поставить метки на все молекулы в стакане воды. После этого вы вылейте содержимое стакана в океан и тщательно перемешаете океан так, чтобы распределить отмеченные молекулы равномерно во всех морях мира». Если вы далее возьмете стакан воды где угодно, в любом месте океана вы найдете в этом стакане около сотни ваших отмеченных молекул. Вы бы, конечно, не нашли точно 100, даже если бы это был идеально точный результат вычислений. Вы могли бы найти 88 или 95 или 107 или 112, но практически невероятно, чтобы вы нашли такие числа, как 50 или 150 — о т к л о н е н и й или флюктуация ожидается порядка корня квадратного из 100, то есть 10. Статистически это выражают, говоря, что вы обычно найдете 100 плюс-минус 10. Этим замечанием в данный момент можно пренебречь, но мы к нему обратимся позже, как к примеру статистического закона. Действительные размеры атомов лежат приблизительно между 1,005 и 1,002 длины волны желтого света. Согласно современной точке зрения, атом не имеет отчетливых границ, так что размер атома не является хорошо очерченным понятием. Мы можем заменить его расстояниями между центрами атомов в твердых или жидких телах, но, конечно, не в газообразных, где эти расстояния при нормальном давлении и температуре, грубо говоря, в 10 раз больше. Это сравнение имеет особое значение, потому что длина волны приблизительно указывает величину самой маленькой частицы, которую еще можно различить под микроскопом. Таким образом, мы видим, что... Такая частица содержит еще тысячи миллионов атомов. Итак, почему атомы так малы? Ясно, что этот вопрос является обходным, так как в действительности он направлен не на размеры атомов. Он касается размера организмов и, в частности, размеров нашего собственного тела. В самом деле атом мал, когда он сравнивается с нашей гражданской мерой длины, скажем, с ярдом или с метром. В атомной физике приняты так называемые ангстремы, сокращенно А, которые равны 10 в минус десятой степени метра, или в десятичном изображении — одна миллиардная метра. Диаметры атомов лежат между одним и двумя ангстремами. Гражданские единицы, по сравнению с которыми атомы, оказываются так малы, прямо связаны н е с размерами нашего тела. Есть рассказ, который приписывает происхождение Ярда юмору одного английского короля. Когда члены его совета спросили его, какую надо установить единицу длины, то он вытянул руку в сторону и сказал, «Возьмите расстояние от середины моей груди до кончиков пальцев. Это будет как раз». Верный или нет, но этот рассказ имеет прямое отношение к нашему вопросу. Естественно, что король хотел указать длину, сравнимую с длиной его тела, так как он знал, что иначе мера была бы очень неудобной. При всем пристрастии к ангстремам физик все-таки предпочитает, чтобы ему говорили, что его новый костюм потребует 6,1 ярдов твида, а не 65 тысяч миллионов ангстремов твида. Таким образом, ясно, что в действительности наш вопрос касается не одного размера, а отношения двух размеров нашего тела и атома, считаясь, конечно, с несомненным первичным и независимым существованием атома. Вопрос на самом деле гласит, почему наши тела должны быть такими большими по сравнению с атомами? Я думаю, что многие, страстно изучающие физику или химию, не раз жалели о том, что все наши органы чувств, составляющие более или менее существенную часть нашего тела, и поэтому, принимая во внимание значительные размеры приведенного отношения, сами составленные из неисчислимых атомов оказываются слишком грубыми, чтобы воспринимать удары отдельного атома. Мы не можем ни видеть, ни слышать, ни чувствовать отдельных атомов. Наши гипотезы об атомах далеко отстоят от непосредственного восприятия наших огромных органов чувств, и эти гипотезы нельзя проверить прямым наблюдением. Обязательно ли должно быть так? Имеются ли существенные основания для этого? Можно ли объяснить это положение каким-либо основным принципом, чтобы убедиться и понять, что ничто другое несовместимо с законами природы? Это уже является такой проблемой, которую физик способен выяснить полностью. Ответ на все вопросы получится утвердительный. Работа организма требует точных физических законов. Если бы дело обстояло не так, если бы человеческий организм был столь чувствителен, что несколько атомов или даже отдельный атом мог бы произвести заметное впечатление на наши органы чувств, о небо, на что была бы похожа жизнь? Надо подчеркнуть один пункт. Организм такого рода был бы наверняка не способен развить ту упорядоченную мысль, которая, пройдя сквозь длинный ряд более ранних стадий, наконец, произвела среди многих других идей и самую идею об атоме. Хотя мы выбираем как иллюстрацию лишь один этот пример, однако все последующие соображения также вполне применимы и к функции других, органов а не только мозга и органов чувств. Тем не менее, имеется только одна и единственная вещь, представляющая особый интерес для нас в нас самих. Это то, что мы можем чувствовать, думать и понимать. В отношении тех физиологических процессов, которые ответственны за наши мысли и чувства, все другие процессы в организме играют вспомогательную роль. По крайней мере, с человеческой точки зрения, если не с точки зрения объективной биологии. Более того, нашу задачу чрезвычайно облегчит, если мы выберем для исследования такой процесс, который сопровождается субъективными событиями, хотя мы и не знаем истинной природы этого параллелизма». «Действительно, на мой взгляд, природа этого параллелизма лежит в стороне от области естественных наук и, весьма возможно, за пределами всякого человеческого понимания». Таким образом, мы встречаемся со следующим вопросом «Почему наш мозг и связанная с ним система органов чувств должны обязательно состоять из такого необъятно большого количества атомов, чтобы физиологически изменчивое состояние мозга могли находиться в тесном и интимном соответствии с весьма развитой мыслью?» По каким причинам это соответствие несовместимо с таким тонким и чувствительным строением всего механизма или хотя бы его периферических частей, которое позволило бы при взаимодействии с окружающей средой регистрировать и отвечать на толчок единичного атома извне? Это основано на том, что явление, которое мы называем мыслью, само по себе есть нечто упорядоченное и приложимо только к такому материалу, то есть, в о с п р и я т и е м или опыту, которые тоже имеют определенную степень упорядоченности. Отсюда вытекают два следствия. Первое — физическая организация, чтобы быть в тесном соответствии с мыслью, как, например, мой мозг с моей мыслью должна быть очень хорошо упорядоченной организацией, а это значит, что события, происходящие в мозгу, должны подчиняться строгим физическим законам, по крайней мере, с очень большой степенью точности. Второе, физические впечатления, произведенные на эту физическую, хорошо организованную систему телами извне, очевидно, соответствуют познанию и опыту соответствующих мыслей, образуя, как я это упоминал, их материал. Следовательно, физические взаимодействия между нашей системой и другими должны, как правило, сами обладать известной степенью физической упорядоченности. Или, говоря иначе, они также должны подчиняться строгим физическим законам с определенной степенью точности. Физические законы основаны на атомной статистике и поэтому только приблизительны. Почему же все это не может быть выполнено в случае, если организм состоит только из умеренного количества атомов и уже чувствителен к воздействиям одного или немногих атомов? Потому что мы знаем, что все атомы все время проделывают совершенно беспорядочные тепловые движения, которые, так сказать, противостоят их упорядоченному поведению и не позволяют отнести к какому бы то ни было распознаваемому закону события, происходящее между малыми количествами атомов. Только в соединении огромного количества атомов статистические законы начинают действовать и контролировать поведение этих объединений с точностью возрастающей с увеличением числа атомов, вовлеченных в процесс. Именно этим путем события приобретают действительно закономерные черты. Все физические и химические законы, которые, как известно, играют важную роль в жизни организмов, относятся к этой статистической категории. Всякий другой род закономерности и упорядоченности, который можно себе представить, непрерывно нарушается и делается недействительным вследствие безостановочного теплового движения атомов. Точность физических законов основана на большом количестве участвующих атомов. Разрешите мне попытаться проиллюстрировать это немногими примерами, выбранными до некоторой степени случайно и, возможно, не самыми лучшими, но на которые можно сослаться читателю, первый раз знакомящемуся с этим положением вещей. Положением, которое в современной физике и химии является столь же фундаментальным, как, скажем, в биологии тот факт, что организмы состоят из клеток или как ньютоновские законы в астрономии или даже как ряд натуральных чисел 1, 2, 3, 4, 5 в математике. Впервые знакомящийся с вопросом не должен ожидать, что он получит из следующих немногих страниц полное понимание и оценку предмета, который связан с известными именами Людвига Больцмана и Вилларда Гипса и трактуется в руководствах под названием «статистическая термодинамика». А. Первый пример. Парамагнетизм. Если вы наполните продолговатую кварцевую трубку кислородом и поместите ее в магнитном поле, вы найдете, что газ намагничивается. Газ выбран потому, что он проще, чем твердое тело или жидкость. Факт, что намагничивание в этом случае крайне слабо, не нарушает теоретических заключений. Намагничивание основано на том, что кислородные молекулы являются маленькими магнитами и стремятся расположиться параллельно полю, как это происходит с иглой компаса. Но вы не должны думать, что они все действительно поворачиваются параллельно, ибо если вы удвоите силу поля, вы получите в вашем кислородном теле удвоенное намагничивание, и э т о пропорциональность будет продолжаться до крайне высокой силы поля, но магниченность увеличивается в той же степени, как и сила поля, которую вы прилагаете. Это особенно ясный пример чисто статистического закона. Ориентации, которую стремится вызывать это поле, непрерывно противодействуют тепловое движение. Результатом этой борьбы является в действительности только то, что острые углы между осями диполей и направлением поля преобладают над тупыми. Хотя единичные атомы непрерывно изменяют свою ориентацию, в среднем они дают, благодаря их огромному количеству, постоянное небольшое преобладание ориентации в направлении поля и пропорционально ему». Это остроумное объяснение принадлежит французскому физику Ланжевену. Оно может быть проверено следующим путем. Если наблюдающееся слабое намагничивание действительно является результатом двух соперничающих тенденций, а именно магнитного поля, которое стремится причесать все молекулы параллельно, и теплового движения, которое производит случайную ориентацию — то значит, возможно увеличить намагничивание, не усиливая поле, а ослабив тепловое движение, то есть понизив температуру газа. Это было подтверждено экспериментом, который показывает, что намагничивание обратно пропорционально абсолютной температуре в количественном согласии с теорией, закон а Кюри. Современная экспериментальная техника делает возможным путем понижения температуры довести тепловое движение до таких малых размеров, что направляющая тенденция магнитного поля может проявить себя, если не полностью, то в достаточной степени для того, чтобы произвести существенную часть полного намагничивания. В этом случае мы больше не можем ожидать, что удвоение силы поля удвоит и намагничивание. Последнее с увеличением поля будет увеличиваться все меньше и меньше, приближаясь к тому, что называется насыщением. Это ожидание также количественно подтверждается экспериментом. Заметьте, что такое поведение целиком зависит от огромного количества молекул, которые совместно участвуют в создании наблюдаемого намагничивания. В противном случае магнетизм совсем не был бы постоянным и изменялся бы совершенно нерегулярно, от одной секунды к другой, свидетельствуя о превратностях борьбе между полем и тепловым движением. б Второй пример. Броуновское движение – диффузия. Если вы наполните нижнюю часть закрытого стеклянного сосуда туманом, состоящим из мельчайших капелек, вы увидите, что верхняя граница тумана постепенно понижается с совершенно определенной скоростью, зависящей от вязкости воздуха и от размера и удельного веса капелек. Но если вы посмотрите на одну из капелек под микроскопом, то вы увидите, что она не опускается с постоянной скоростью, а выполняет весьма неправильное движение, так называемое броновское движение, которое только в среднем соответствует постоянному снижению. Эти капельки, хотя и не являются атомами, но уже достаточно малы и легки, чтобы чувствовать толчки единичных молекул, которые непрерывно молотят по их поверхности. Толкуемые таким образом капельки могут только в среднем следовать влиянию силы тяжести. Этот пример показывает, какие удивительные и беспорядочные впечатления получали бы мы, если бы наши органы чувств были восприимчивы у д а р о м уже немногих молекул. Имеются бактерии и другие организмы столь малые, что они сильно подвержены этому явлению. Их движения определяются тепловыми прихотями окружающей среды, они не имеют выбора. Если они обладают собственной подвижностью, то они могут все же передвигаться с одного места на другое, но только с известными трудностями, поскольку тепловое движение швыряет их как маленькую лодку в бурном море. Очень сходно с броновским движением, я в л е н и е диффузии. Представьте себе сосуд, наполненный жидкостью, скажем, водой, с небольшим количеством какого-нибудь окрашенного вещества, растворенного в ней, например, марганцево-кислого калия. Но не в равномерной концентрации, где точки означают молекулы растворенного вещества перманганата, и где концентрация уменьшается слева направо. Если вы оставите эту систему в покое, наступает весьма медленный процесс диффузии. Перманганат распространяется в направлении слева направо, то есть от места более высокой концентрации к месту более низкой концентрации, пока, наконец, не распределится равномерно по всей воде. В этом довольно простом и, очевидно, не особенно интересном процессе замечательно то, что он ни в какой степени не связан с какой-либо тенденцией или силой, которая, как это можно было бы подумать, влечет молекулы перманганата из области большей тесноты в область меньшей тесноты, подобно тому, как, например, население страны расселяется в ту часть, где больше простора. С нашими молекулами перманганата ничего подобного не происходит. Каждая из них ведет себя совершенно независимо от других молекул, с которыми она встречается весьма редко. Каждая из них, как в области большей тесноты, так и в более свободной части, испытывает одну и ту же судьбу. Ее непрерывно толкают молекулы воды, и таким образом она постепенно продвигается в совершенно непредсказуемом направлении, иногда в сторону более высокой, иногда в сторону более низкой концентрации, а иногда наискость. Характер движения, которое она выполняет, часто сравнивали с движением человека, которому завязали глаза на большой площади и который хочет пройтись, но не придерживается определенного направления таким образом непрерывно изменяет линию своего движения. Тот факт, что беспорядочное движение молекул перманганата все же должно вызывать регулярный ток в сторону меньшей концентрации и, в конце концов, привести к равномерному распределению, на первый взгляд кажется озадачивающим, но только на первый взгляд. При тщательном рассмотрении тонких слоев постоянной концентрации можно представить себе как молекулы перманганата, которые в данный момент содержатся в определенном слое, путем беспорядочных движений будут в действительности с равной вероятностью перемещаться как направо, так и налево. Но именно вследствие этого поверхность, отделяющая два соседних слоя, будет пересекаться большим количеством молекул, переходящих слева, чем в обратном направлении. Это произойдет просто потому, что слева имеется больше беспорядочно движущихся молекул, чем имеется их справа, и до тех пор, пока это так, будет происходить регулярное перемещение слева направо, пока, наконец, не наступит равномерное распределение. Если эти соображения перевести на математический язык, то получится точный закон диффузии в форме дифференциального уравнения в частных производных, объяснением которого я не буду утруждать читателя, хотя его значение на обычном языке также достаточно просто. А именно концентрация в любой данной точке увеличивается или уменьшается со скоростью пропорциональной сравнительному избытку или недостатку концентрации в ее бесконечно малом окружении. Закон тепловой передачи имеет, между прочим, точно ту же форму, если концентрацию заменить температурой. Строгая математическая точность закона упоминается здесь для того, чтобы подчеркнуть, что его физическая точность должна, тем не менее, проверяться в каждом конкретном случае. Будучи основана на чистой случайности, справедливость закона будет только приблизительной, если имеется, как правило, достаточно хорошее приближение, то это только благодаря огромному количеству молекул, которые участвуют в явлении. Чем меньше их количество, тем больше случайных отклонений мы должны ожидать. И при благоприятных условиях эти отклонения действительно наблюдаются. В. Третий пример. Пределы точности измерения. Последний пример, который мы дадим, близко с х о д и н со вторым, но имеет особый интерес. Легкое тело, подвешенное на длинной тонкой нити и находящееся в равновесии, часто употребляется физиками для измерения слабых сил, отклоняющих его от этого положения, то есть для измерения электрических, магнитных или гравитационных сил, п р и л а г а е м ы х так, чтобы повернуть его вокруг вертикальной оси. Легкое тело должно быть, конечно, выбрано надлежащим образом для каждой специальной цели. Продолжающиеся попытки повысить точность этого весьма часто употребляемого приспособления крутильных весов столкнулись с любопытным пределом, который чрезвычайно интересен сам по себе. Выбирая все более и более легкие тела и более тонкую и длинную нить, чтобы сделать весы чувствительными ко все более слабым силам, достигли предела, когда подвешенное тело стало уже чувствительно к ударам теплового движения окружающих молекул и начало выполнять непрерывный неправильный танец вокруг своего равновесного положения. Танец весьма сходный с дрожанием капли во втором примере. Хотя это поведение не ставит еще абсолютного предела точности измерений, получаемых с помощью подобных весов, оно все-таки кладет практический предел. н е п о д а ю щ и й с я к контролю эффект теплового движения конкурирует с действием той силы, которая должна быть измерена и лишает значения единичное наблюдаемое отклонение. Вы должны проделать свои наблюдения много раз, чтобы нейтрализовать эффект броуновского движения вашего инструмента. Этот пример, я думаю, является особенно иллюстративным, ибо... Наши органы чувств, в конце концов, представляют собой тоже род инструмента. Мы можем видеть, как бесполезны они были бы, если бы стали слишком чувствительны. Правило корня из з n Теперь достаточно примеров. Я просто добавляю, что нет ни одного закона физики или химии из тех, которые имеют отношение к организму или к его взаимодействию с окружающей средой, который я не мог бы выбрать как пример. Детальное объяснение может быть более сложным, но главный пункт был бы всегда тем же самым, и таким образом дальнейшее описание стало бы однообразным. Но я хотел бы прибавить одно важное количественное положение, касающееся степени неточности, которую надо ожидать в любом физическом законе. Это так называемый закон корня из н Сначала я иллюстрирую его простым примером, а дальше обобщу его. Если я скажу, что некоторый газ при определенном давлении и температуре имеет определенную же плотность, то я могу это выразить, сказав, что внутри какого-то объема, который по размеру подходит для эксперимента, имеется при этих условиях как раз n молекул газа. Если в какой-то момент времени вы сможете проверить мое утверждение, то вы найдете его неточным, и отклонение будет порядка корня из n. Следовательно, если n равно 100, вы нашли бы отклонение, равным приблизительно 10. Таким образом, относительная ошибка здесь равна 10%. Но если n равно 1 миллиону, вы бы, вероятно, нашли отклонение, равным примерно 1000. И таким образом, относительная ошибка равняется 0,1%. Теперь, грубо говоря, этот статистический закон является весьма общим. Законы физики и физической химии не точны внутри вероятной относительной ошибки, имеющей порядок единицы, делённой на корень из n, где n есть количество молекул, совместно участвующих в проявлении этого закона, в его осуществлении внутри той области пространства или времени или их обоих, которая подлежит рассмотрению или служит для какого-либо определённого эксперимента. Вы видите из этого снова, что организм, должен иметь сравнительно массивную структуру для того, чтобы наслаждаться благоденствием вполне точных законов как в своей внутренней жизни, так и при взаимодействии с внешним миром. Иначе количество участвующих частиц было бы слишком мало, и закон слишком неточен. Особенно важным требованием является квадратный корень. Потому что, хотя миллион и достаточно большое число, все-таки точность 1 к 1000 не является чрезмерно хорошей, если существо дела претендует на достоинство быть законом природы.